ЧАСТЬ ВТОРАЯ Ханна наклоняется над кроваткой. Малышка Джослин совсем крошечная. Сморщенная личика, слегка деформированная головка, видимо, последствия родовой травмы от щипцов акушерки. На обеих щ е ч к а х красные царапины. Словом, ребёнок не с обложки журнала. «Можно?» — спрашивает Ханна. «Да-да, разумеется». Она поднимает запелён от его младенца из кроватки И леди Холт с обожанием смотрит на своё дитя. Ханне уже приходилось такое наблюдать. Любящая мамаша не замечает, насколько уродлив её ребёнок. Одна из загадок природы. «Как она красива!» — фальшиво вздыхает новая няня, и лицо матери освещает радостная улыбка. Кое-какую информацию Ханна получила от увольняющейся ночной няни. д ж о с л и н в л а д е н е ц б е с п о к о е н н ы й часто мучается коликами, а мамаша не способна наладить с ней связь, да и распорядок дня никак не устоится. Трёхнедельная малышка обязательно должна получать лекарство от вздутия животика, а кормить её следует каждые три часа, ни на минуту не отклоняясь от графика. Нельзя позволять леди Холт спать в одной кровати с ребёнком, а пытаться она, безусловно, будет». Ханне не слишком понравилась ночная няня, однако с предложенным распорядком дня она согласна. «Позволишь матери вмешиваться в воспитание ребёнка — пиши пропало. Чем раньше няня сломает намечающуюся неверную модель их взаимодействия, тем лучше». О работе в Лейк-Холле она и мечтать не смела. Дом — Фантастическая декорация для художественного фильма. Ханна никогда в жизни не была в таком потрясающем месте. У неё здесь будет своя собственная комната. Она станет сотрудником штата в этаких хоромах. С ума можно сойти. Люди в деревне, да и в городе будут смотреть на Ханну снизу вверх, когда услышат, за чьим ребёнком она ухаживает. Здесь каждый слышал и о Лейк-Холле, и о великолепных Холтах. Честное слово, просто золотая жила. «Что ж, оставлю вас наедине. Знакомьтесь друг с другом», — говорит леди Холт, хотя заметно нервничает. «Да, было бы отлично», — откликается Ханна. Она устраивается в кресле-качалке у окна и начинает ворковать с девочкой. Та открывает глазёнки и щурится на свет, Взгляд ей пока сосредоточить не удаётся, однако голос новой няни вводит её в сонный транс. «Настоящая куколка!» — восторгается Ханна. Пусть мать расслабится, а то стоит в дверном проёме, теребя свисающую с шеи нитку жемчуга, перебирает жемчужины, словно чётки. Наконец шаги леди Холт затихают в коридоре. Ханна поднимает младенца вертикально, так что между их лицами остаётся не больше дюйма. «Привет», — говорит она, — «ну вот мы остались вдвоём. Мама ушла. Что за дурацкую суету она с тобой затеяла? Всё у нас будет хорошо, правда? Не сомневаясь, что мы с тобой станем лучшими друзьями». Она тихонько трётся кончиком носа о носик д ж о с л и н и слегка покачивает её на руках. Надо глянуть на ноготки. Так и есть, о т р а с л и Ханна точно знает, что ножницами ногти младенцам не стригут. Слишком плотно прилегают они к тоненькой кожице. Она сует пальчик ребёнка себе в рот и аккуратно отгрызает ноготь. Вот и отлично. Длинных острых краешков как не бывало. Ханна справляется с остальными пальцами. И никаких теперь дурацких красных царапин на личике. Девочка будет настоящей красоткой. Ханна улыбается. Ухаживать за младенцем она будет так, словно это не ребёнок, а усеянная алмазами королевская корона. За окном простираются земли Лейк-Холла, и Ханна, откинув голову, осматривает территорию, продолжая потихоньку покачиваться в кресле. Она задаёт спокойный медленный ритм и шёпотом напевает колыбельную.